Глава п я Истина. Когда Мия проснулась, Наив уже ждала ее за дверью. Увидев ее новый облик, женщина округлила глаза. Мия услышала тихое шипение сквозь изувеченные губы и замешкалась, не зная, что сказать. Наконец она произнесла «Добрые перемены тебе, Наив». Наив пришла сказать «Наив уходит». Мия часто заморгала. «Уходишь? Куда?» «В последнюю надежду. Затем в город Кассино на южном побережье. Наив долго будет отсутствовать. Она должна быть внимательной, пока Наив не вернется. Заботиться о себе, быть сильной и осторожной». Мия кивнула. «Буду. Спасибо. Идем. Наив проведет ее на завтрак». Пока они шли по извивающимся коридорам к небесному алтарю, Мия вдруг осознала, что почти ничего не знает об этой женщине. Наив, похоже, не шутила, когда давала кровную клятву. Но Мия не до конца понимала, насколько ей можно доверять. Хотя женщина не проронила ни слова об этом, призрак нового лица Мии висел между ними как преграда. На языке девушки танцевал вопрос – требуя, чтобы она его озвучила. Когда они дошли до зала надгробных речей и гигантской статуи богини, нависающей над ними с мечом и весами в руках, Мия, наконец, позволила ему сорваться с уст. «Как ты можешь это терпеть, Наив?» спросила она. Наив резко остановилась, посмотрела на Мию холодными черными глазами. «Что терпеть?» «Я поняла, что ты имела в виду в пустыне», Когда я спросила, что тебя так изувечило, ты ответила «любовь, только любовь». Девушка посмотрела наив в глаза. «Ты любила а д а н а я «Не любила», — ответила женщина. «Любит». «А а д а н а й любит тебя?» «Возможно, когда-то». «Так Мариэль изуродовала твое лицо, потому что ревновала к тебе брата?» — недоверчиво спросила Мия. «Что сказала достопочтенная мать?» «Ничего». Наив пожала плечами и продолжила движение. «Десниц у нее в избытке, колдунов же не особо. Значит, она просто замяла этот случай?» м е я поравнялась с ней. «Это несправедливо, Наив. Скоро она поймет, что правильно и неправильно здесь не имеют значения. Не понимаю я это место. Прямо под этой статуей убили Акалита, а духовенству будто бы все равно, кто это сделал». «Бездушие порождает бездушность. Через какое-то время ей будет так же все равно, как и им». Женщина посмотрела на Мию своими бездонными черными глазами. Взглянула на статую наверху. Наив нравится ее новое лицо. Ткачиха знает свою работу, да? Мия машинально подняла руку к щеке. «Это точно. Она скучает по своему старому обличию?» «Чувствуют ли уже изменения внутри себя?» «Они изменили меня только внешне. Я все тот же человек, каким была вчера, внутри себя». С этого все и начинается. Качество – только первая ступень. Бабочка помнит, что была гусеницей, но чувствует ли она что-либо, кроме жалости к той мерзости, что ползала в грязи? После того, как она раскрыла эти прекрасные крылья, и научилась летать. «Я не бабочка, наив!» Женщина взяла Мию за плечо. «Это место многое дает, но еще больше забирает. Они могут сделать ее прекрасной снаружи, но внутри намерены выковать монстра. Так что, если в ней есть какая-то часть, которая поистине имеет значение, держи ее крепче, Мия Корвера. Держи близко». Ей стоит спросить себя, чем она готова пожертвовать, чтобы добиться желаемого, и что нужно оставить. Поскольку, когда мы скармливаем кого-то пасти, то кормим ее и частичкой себя. Довольно скоро от нас ничего не останется. Я знаю, кто я, что я, и никогда не забуду, никогда. Наив указала рукой на каменную статую. на безжизненные черные глаза, на мантию, сотканную из ночи, на меч, сжатый бледной правой рукой. Она богиня Мия. Отныне и прежде всего ты принадлежишь ей. Мия пристально посмотрела на Наив, затем на статую наверху, на черные стены, бесконечные лестницы, песню хора, будто доносившуюся из ниоткуда. По правде говоря, какая-то ее честь все еще была в сомнениях. Боги и богини. Война между светом и тьмой. Может, она и способна на пару дешевых фокусов с тенями, но мысль о том, что ее избрала Ная, казалась немного надуманной, даже в таком месте. А если отбросить божественную силу? Глядя на почти полностью скрытое лицо Наив, м е я понимала, что люди способны на такие жестокости... какие благословенные матери даже не снились. Это она знала не понаслышке. То, что случилось с ее отцом, с ее семьей, это дело рук не богов, а обычных людей, консулов, кардиналов и их прихлебателей. Их улыбки отпечатаны за ее веками, имена выжжены в ее кости. «Скаева», «Дуома», «Рэм». Как бы ее не изменило это место... Она никогда не простит, никогда не забудет, никогда. «Удачи тебе в последней надежде!» — наконец сказала Мия. «Мне нужно позавтракать, умираю с голоду». Женщина поклонилась и развернулась в шелестящем вихре серой р о б ы и светлых кудряшек. И хоть она пробормотала это себе под нос, Мия все равно услышала шепот наив, как и она. Мия первой пришла в небесный алтарь, поэтому села за пустой стол и начала ощупывать свое новое лицо. Кожа казалась чересчур чувствительной, как если бы сгорела на солнце. Грудь и живот болели, будто ее избили. Более того, Мия была абсолютно ненасытна. Она в мгновение ока заглотила овсянку и сыр и тут же отправилась налить себе в суповую тарелку горячего куриного бульона. Постепенно в зале начали собираться и другие околиты. Темноволосая леизианка со светло-зелеными глазами, которую, как выяснила Мия, звали Бель. Одноухий Петрус и юноша с татуированными руками, который постоянно бормотал себе что-то под нос. Примечание. Через пару перемен Мия подслушает его за обедом. и узнает, что юноша звал себя Пипом и вел тихие беседы не столько сам с собой, сколько со своим клинком, длинным опасным кинжалом, который он, судя по всему, окрестил Милахой. Маузер кивнул ей, когда она возвращалась к столу, а Аллея, п о н и м а ю щ е улыбнулась. Солис промаршировал мимо, даже не взглянув в ее сторону. Мия разглядела пустые ножны на его поясе. Потертая черная кожа с т е с н е н и е м в виде к л е й д о с к о п и ч е с к о г о узора из переплетенных колец. В состязании Маузера они удостаивались 50 баллов. Но 50 баллов ближе к окончанию зала карманов. Вероятно, это стоит того, чтобы потерять конечность, если он ее поймает. Может, стоит начать с чего-то попроще? Напротив села Эшлин с набитым ртом. как в х о п х а х с л о Девушка чуть не подавилась, когда подняла взгляд на Мию. Ее глаза смешно округлились. Скривившись, она проглотила непрожеванную пищу и откашлялась, прежде чем снова заговорить. «Шахита а л л е й уже водила тебя к Мариэль?» Мия пожала плечами. Уголки ее губ слегка приподнялись. Ей до сих пор было непривычно так улыбаться. «Зубы пасти! Ткачиха попала в яблочко!» Она даже выпрямила твой нос. Я слышала, что она хороша, но бездна, эти губы...» Эш опустила взгляд. «А эти сиськи?» «Да ладно тебе!» — нахмурилась Мия. Девушка подняла бокал. «На этому, свидетель к а р в е р ы они высший класс. Теперь я тебе завидую. Раньше ты была плоской, как двенадцатилетний маль». «Я поняла!» — прорычала Мия. Эш хихикнула и впилась зубами в л о м о т ь хлеба. Мимо проходил еще один о к а л и т с н и з к о й горячего бульона. Синие глаза, темные волосы, короткие по бокам и с длинной челкой, чтобы прятать клеймо рабыни на щеке. Она помедлила, по-змеиному раскачиваясь, и подняла бровь, глядя на Мию. «Ты не против, если я тут сяду, о к а л и т Голос у нее был унылым и плоским, как каменная плита, но глаза выдавали н е д ю ж е н н ы й ум. Мия медленно жевала. Наконец пожала плечами и кивнула на соседний стул. Брюнетка сухо улыбнулась, быстро села и протянула руку. «Карлотта!» — представилась она все тем же безжизненным голосом. «Карлотта Вальди!» «Мия Карвера!» «Эшлин Ерхайм!» Карлотта кивнула и понизила голос, чтобы не слышали другие околиты, бродившие по залу. «Шахита Аллея отвела тебя к ткачихе?» Мия кивнула. Девушка осмотрела ее с головы до пят. Она была стройной и накачанной. Ясные глаза были подчеркнуты толстыми черными стрелками сурьмы. Тонкие губы были накрашены черным. И хоть она пыталась скрыть это стрижкой, три пересекающихся круга, выжженных на щеке а р х е м и ч е с к и м путем, означали, что она образованная рабыня. Возможно, ремесленница или книжница. Примечание. Рабство в Этрее. Дело в высшей степени систематизированное. Регулированием рынка занимается целое крыло администратов. Рабы бывают трех видов, в зависимости от их навыков и, соответственно, денежной ценности. Первые – самые обычные. Рабочий люд, домашняя прислуга и тому подобное, которых архемическим путем клеймят одним кольцом на правой щеке. Вторые – обучены для войны. Гладиаты, личная стража и рабы-легионеры. Их отмечают двумя переплетенными кругами. Третьи и самые ценные – те, у кого есть образование или полезные навыки. Музыканты, писари, наложницы и так далее. Их клеймят тремя кольцами, указывающими на их высокую ценность. Удаление этих а р х и м и ч е с к и х отметин – очень болезненная, дорогостоящая и тайная процедура – секрет к о т о р ы й тщательно охраняется администратами. Чтобы заслужить свободу, рабу нужно не только заработать достаточно денег и выкупить себя у хозяев, но еще и заплатить за удаление своего клейма. Так что ничего удивительного, что в республике большинство рабов живут с этими кольцами до самой смерти. м и не могла определить, из какого дома она сбежала, но тот факт, что на ней по-прежнему было клеймо, Доказывал, что она беглянка. Смелости ей было не занимать, это уж точно. Участь рабов-беглецов в республике была сурова. Администраты придумывали для них самые жестокие наказания, на какие только они были способны. И рискнуть всем, спасаясь от рабства, чтобы попасть сюда... «Каково это было?» — спросила Карлотта. «Ткачество». Мия несколько мгновений окидывала девушку изучающим взглядом. «Неописуемо больно», — наконец ответила она. «Но оно того стоит?» Мия пожала плечами, посмотрела на свою грудь и почувствовала, как расплывается в улыбке. «Ты мне скажи». э ш л е н тоже улыбнулась, коснувшись кончиками пальцев ее ладони. Карлотта ухмыльнулась, как человек, который только читал об этом в книгах и пригладила прядь на а рабском клейме. Другие околиты... медленно рассаживались в зале, с интересом разглядывая новое и в то же время знакомое лицо Мии. Осрик, брат Эшлин, худой и тихий тиш. Даже Джессамина откровенно пялилась. Впервые за всю свою жизнь Мия вызывала чье-то любопытство. Она заметила, как приятель Джессамины Диама таращился на нее, пока рыжая не ударила его локтем в ребра. Увидела, как другой о к а л и т симпатичный и т р е д с милыми карими глазами по имени Марцел, тоже ее разглядывал. м е я коснулась своего лица, услышала эхо слов Шахида Аллеи в своей голове, ощутила, как они набухают под ее кожей. «Сила!» — поняла она. «Теперь у меня есть своего рода сила!» «Милые дамы!» — произнес чей-то веселый голос. Трик бесцеремонно уселся рядом с Эшлинн, На его подносе высилась гора свежих ломтиков ржаного хлеба с маслом и стояла миска с бульоном. Не поднимая глаз, он обмакнул хлеб в бульон и зачерпнул из миски ложкой. Но как только д в е и м е р е ц приблизил ее к губам, он тут же замер, часто заморгал, с подозрением принюхался к ложке. Он насопленно смотрел в миску с бульоном, словно тот украл его деньги или же нелестным образом отозвался о его матери. Смахнув дреды с глаз, Трик протянул ложку Мии. «Тебе не кажется, что он как-то странно пахнет, клянусь?» Когда он, наконец, заметил ее новый облик, то открыл рот так резко, как распахивается ржавая дверь на сильном ветру. «Смотри, как бы драконий мотылек не залетел!» усмехнулась Эшлин. Трик не сводил глаз с Мии. «Что с тобой произошло?» «Ткачиха!» Мия пожала плечами. «Мариэль!» «Она забрала твое лицо?» Мия уставилась на него. «Не забрала. Просто изменила его». Трик прожигал ее взглядом. Морщинка на его лбу стала глубже. Он посмотрел на свой нетронутый завтрак и отодвинул миску с бульоном. А затем, не произнеся ни слова, встал и вышел. «Мне показалось, или он расстроился?» Рискнула нарушить тишину Карлотта. «Любовная ссора?» Хихикнула Эшлин. Мия подняла костяшки и таза гоготала. «О, любовь моя, вернись!» Продолжала насмехаться девушка, пока Мия вставала со стула. «Иди нахер!» – проворчала Мия. «Ты слишком мягкосердечная, к а р в е р ы Это они должны бегать за тобой!» Мия пропустила мимо ушей подкол, но когда она попыталась уйти, Эш удержала ее за здоровую руку. «У нас сейчас урок по истинам. ш а х и д п а у к а г у б и т с я не терпит опозданий». «Ага», — кивнула Карлотта. «До меня доходили слухи, что она убила одного из своих послушников за опоздание. Первый раз предупредила, второй раз предупредила. Затем черный склеп в главном зале». «Это смешно», — фыркнула Мия. «Кто так поступает?» «Те же ребята, которые отрубают руку за царапину на щеке». «Но убивать за такое?» Эш пожала плечами. «Папа предупреждал нас сосриком, прежде чем отправить сюда корвера. Последний ш а х и т которого ты захочешь разозлить, это паука-губица». Мия вздохнула и неохотно села на место. Но в конце концов Эш сказала правду. «Мия здесь не для того, чтобы играть роль подруги-утешительницы. Она здесь, чтобы отомстить за свою семью». Консула Скаеву и его прихлебателей – не убить какой-то дурочке с ранимым сердцем. Что бы ни мучило Трика, это подождет до конца уроков. Мия молча доела завтрак. Она не учуяла ничего странного в запахе бульона, несмотря на сомнения Трика. А затем отправилась вместе с Эши Карлоттой на поиски зала «Истин». Прошло не так много времени, прежде чем Мия поняла, что из всех залов в Тихой горе этот найти проще всего. Спускаясь по винтовой лестнице, она вдруг сморщила нос от отвращения. «Бездная кровь! Что это за запах?» Лицо Карлотты источало благоговение, в глазах вспыхнул огонь. «Истины!» — пробормотала она. Вонь усилилась, пока они шли в темноте. Вонь гнили и аромат свежих цветов, сухих трав и кислот, скошенной травы и ржавчины. Акалиты остановились у огромных двустворчатых дверей, и когда те распахнулись, запах нахлынул на них волной. Мия глубоко вздохнула и ступила во владение шахида-паука-губицы. Если в зале а а л е и преобладал красный цвет, то мотивом этого был зеленый. Зеленоватый свет проникал через витражные окна. Стеклянная посуда была окрашена в разные оттенки зеленого, от лаймового до темно-нефритового. центральным элементом помещения был длинный стеллаж из железного дерева. На каждом рабочем месте были разложены чернильницы и пергамент. Полки вдоль стен полнились тысячами разных баночек с множеством веществ. На стеллаже выстроились различные флаконы, трубки, пипетки и воронки. В колбах и чашках, расставленных по всему залу, происходили некие реакции, издающие диссонирующую мелодию кипения и шипения. В углу комнаты стояли небольшой столик и живописный стул с высокой спинкой. Среди разнообразных приборов затесался стеклянный террариум, устланный соломой. Внутри ползали шесть крыс, упитанных, черных и гладких. т р е к пришел раньше Мии и сидел в дальнем конце зала, полностью ее игнорируя. Сев рядом с Эш, Мия начала рассматривать оборудование. Мензурки, колбы и пузырящиеся баночки. Все инструменты архимической мастерской. Едва Мия начала догадываться, какие истины они тут будут изучать, как ее мысли прервал вязкий как мед голос. «Однажды я убила человека за семь ночей до того, как он умер». Мия посмотрела прямо перед собой и села ровнее. Из-за н а в е с к и в углу зала появилась женщина. Высокая, элегантная, с прямой, как лезвие меча, спиной. Ее дреды выглядели замысловато, безукоризненно. Кожа носила темный оттенок полированного ореха, присущий всем д в е и м е р ц а м но лицо не украшали чернила. Она была одета в длинную развивающуюся мантию насыщенного изумрудного цвета. Шею опоясывало золото. На талии висели три изогнутых кинжала. Губы были накрашены черным. Шахид – п а у к а г у б и т с я я убила итрейского сенатора поцелуем его жены», – продолжила она. Прикончила ваонианского лэрда бокалом его любимого золотого вина, при этом ни разу не прикоснувшись к бутылке. Погубила одного из величайших в истории в о и н и л л ю м и н а т о в кусочком кости размером не больше, чем мой ноготь. Женщина встала перед террариумом. Крысы в нем наблюдали за ней темными глазами. «Нектар одного цветка может вырвать нас из этой хрупкой оболочки с большей жестокостью, чем любой клинок, и ласковее, чем любой поцелуй». Паука-губица подняла полоску марли с полудюжиной кусочков сыра. Развернув ткань, вытряхнула их в террариум. Попискивая и повизгивая, крысы кинулись поглощать свою пищу, покончив с сыром за пару секунд. — Это истина, которую я вам дарю, — сказала паука-губица, поворачиваясь к к о к о л и т а м Но яд — это меч без рукояти, дети. Есть только лезвие, о б о ю д а о с т р о е и вечно заточенное. К нему надо относиться с максимальной осторожностью, иначе порежетесь и истечете кровью до смерти. Паука-губица побарабанила длинными ногтями по стенкам террариума. И Мия поняла, что все крысы погибли. Шахид опустила голову и горячо пробормотала. «Услышь меня, Ная! Услышь меня, мать! Это плоть твой пир! Это кровь твое вино! Эти жизни, их конец, мой подарок тебе! Прими их в свои объятия!» Паука-губица открыла глаза и посмотрела на о к а л и т о в Ее голос нарушил гробовую тишину, завес и опустившуюся в зал. «Итак, кто рискнет высказать догадку, что послужило причиной кончины этих подношений?» Вновь воцарилась тишина. Поджав губы, женщина переводила взгляд с одного околита на другого. «Ну же, говорите, мыши мне нужны даже меньше, чем крысы». «Поступь вдовы», — наконец предположил Диама. Поступь вдовы вызывает судороги в животе и кровавую рвоту перед самым концом о к а л и т Эти же подношения умерли без списка в знак протеста. Еще варианты. Мия моргнула, потерла глаза. Возможно, это все ее воображение. Возможно, воздух здесь был хуже. Но внезапно ей стало трудно дышать. «Ну так что?» — повторила паука-губица. «В будущем...» «Вам, может, пригодится ь ответ?» «Аспира?» — спросил Марцел, прикрывая рот, чтобы откашляться. «Нет», — покачала головой паука-губица. Яд подействовал слишком быстро. Аспира убивает за минуты, а не за секунды. «Все гибель!» — раздались крики. «Вечно тень!» — чернометка! «Злоба!» «Нет!» — ответила паука-губица. «Нет, нет, нет!» Мия вытерла увлажнившуюся от выступившего пота губу, часто заморгала. Взглянула на Эш и увидела, что у девушки такие же проблемы с дыханием. Глаза покраснели, грудь быстро поднималась и опускалась. Окинув взглядом комнату, Мия поняла, что симптомы проявились у всех околитов. У т ж е с а м и н ы Тиши, Петруса. У всех, кроме... Черные губы Шахида расплылись в улыбке. «Думайте быстрее, дети?» «У всех, кроме Трика». «Вот дерьмо!» — выдохнула Мия. Вспомнила, как он, откидывая дреды от глаз, протянул ей свою ложку. «Тебе не кажется, что он как-то странно пахнет?» Трик недоуменно крутил головой, пока остальные околиты задыхались. б е л упала на пол, царапая себе грудь. Губы Пипа приобрели почти фиолетовый оттенок. Мия вскочила на ноги, сбивая свой стул на пол. Паука-губица посмотрела на нее, слегка вздернув идеально выщипанную бровь. «Что-то не так, о к а л и т «Завтрак!» Мия посмотрела на своих вспотевших коллег-послушников, которые жадно глотали воздух. «Зубы пасти!» «Она отравила наш завтрак!» Ее глаза округлились, раздались проклятия и шепот. Страх распространялся среди о к а л и т о в «Как дикий огонь в глубоколетье». е Паука-губица сложила руки и прислонилась к столу. «Я же говорила, что ответ еще пригодится вам в будущем». Мия осмотрела комнату. Грудные клетки околитов сжимались. Сердца колотились. Мия вспомнила все, что знала о ядах. Все страницы а р х и м и ч е с к и х истин, которые она читала снова и снова. Она не поддавалась нарастающей вокруг панике. «Бесстрашная в присутствии мистера Добряка». Что она знала? «Яд принимается перорально, безвкусный, почти без запаха. Симптомы? Проблемы с дыханием, тяжесть в груди, потоотделение, боли нет, галлюцинаций нет». Осмотревшись, она увидела, что Карлотта встала. Рабыня бегала взглядом по полкам над их головами, а ее губы что-то тихо шептали. Губы и ногти Эшлин посинели. «Гипоксия. Легкие», — прошептала она, — «дыхательные пути». Мия покосилась на пауко-губицу. Мозг лихорадочно работал. Перед глазами поплыли черные пятна. «Красная георгина». м е я моргнула. Чужой шепот вторил ее собственному, произнося ответ одновременно с ней. Она посмотрела на Карлотту, увидела ответный взгляд распахнутых покрасневших глаз. Но она знала. Она поняла. «Ты принеси синюю соль и кальфит», — скомандовала Мия. «Я вскипячу перечное молоко». Девушки поплелись к переполненным полкам и принялись копаться в ингредиентах. Игнорируя боль, Мия вытащила руку из повязки, отодвинула коробку с парализующим корнем и сбила на пол банку сушеных гордотрав, с грохотом разбив ее. Поднявшись на носочки и потянувшись к банке перечного молока, стоявшей в задней части полки, — Она оглянулась на Трика и указала на одну из масляных горелок на столе. «Трик, зажги ее!» Тиш упал на колени, лихорадочно втягивая воздух. Марцелл повалил свой стул на спинку, хватаясь за грудь. Трик, не задавая лишних вопросов, зажег горелку и быстро отступил, когда хрипящая потеющая Мия поставила стеклянную емкость на огонь. Затем она вылила туда перечное молоко, и сероватая жидкость практически мгновенно начала пузыриться. Комната закачалась перед глазами. Джессамина стояла на четвереньках. Диама камнем рухнул на пол. Паука-губица молча наблюдала за происходящим. Улыбка не с х о д и л а с с черных уст. Женщина и пальцем не повела, чтобы помочь. Не произнесла ни одного слова. Карлотта, наконец, нашла голубую соль, споткнулась и чуть не упала на горелку. Высыпав трясущимися руками в кипящую колбу сапфировые гранулы, она добавила горсть ярко-желтого кальфита. Из колбы донеслась череда тихих хлопков, повалил густой зеленоватый дымок. Смрад был сродни сахару, кипящему в забитом унитазе. Но когда Мия вдохнула его, то обнаружила, что тяжесть в груди ослабевает, Черные пятна в глазах гаснут. Плотный дым вырывался из колбы и густым слоем опускался на пол. Карлотта потащила т и ш уже почти без сознания. Мия помогла б э л л и Петрусу подползти ближе к дыму. Эш и Пип почти не шевелились. Синие губы, синяки под глазами. Но через несколько минут, вдыхая зловонный дым, все восстановили дыхание. Руки все так же дрожали. На каждом лице читалось недоверие. В зале раздалось медленное рукоплескание. Потрясенные околиты округлившимися глазами посмотрели на пауку-губицу, которая, по-прежнему прислонившись к столу, улыбалась. «Превосходно!» – похвалила ш а х и т глядя на Карлотту и Мию. «Рада видеть, что хотя бы вы двое располагаете определенными знаниями об истинах». «И так вы нас испытываете?» – ахнула Карлотта. «Ты не одобряешь, Акалит!» Паука-губица склонила голову. «Вы здесь для того, чтобы стать смертельным оружием матери священного убийства. Думаете, жизнь у нее на службе будет испытывать вас с большим милосердием?» м и до сих пор страдала от легкой одышки, но ей удалось обрести голос. «Но, Шахид, что если бы никто из нас не знал ответа?» п а у к а г о б и ц а посмотрела на околитов, стоявших и сидевших вокруг уже остывшей колбы. Снова постучала пальцами по террариуму с мертвыми крысами. Перевела взгляд на Мию и очень медленно пожала плечами. «Возвращайтесь на свои места!» Все еще не до конца оправившись, послушники расселись на стульях. м а р ц е л похлопал Мию с Карлотой по спинам, проходя мимо. т и ш е Петру скивнули в знак благодарности. б е л ь по-прежнему трясло, поэтому она опустила голову между колен. Эшлин стрельнула в Мию взглядом, кричавшим «Я же тебе говорила», когда присаживалась рядом. История о том, как паука-губица убила опаздывающего о к а л и т а уже не казалась такой надуманной. «Отличное показательное выступление, к а р в е р ы прошептала Эш. «Выступление?» – п р о ш и п е л а Мия. «Зубы пасти! Мы все могли сдохнуть!» Все, кроме малыша Трикки, конечно же. Эш улыбнулась двеймерцу. Тот похлопывал Бель по спине. Его глаза были распахнуты от изумления, но выглядел он вполне здоровым. Под этими татуировками оказался впечатляющий нос. Напомни мне пропустить следующую трапезу, которая покажется ему странно пахнущей, хорошо? п а у к а г у б и т с я прочистила горло, многозначительно глядя на Эшлин. Девушка стала немой, как могила. Итак, ш а х е д завела руки за спину и медленно з а ш а г а л из стороны в сторону. «Превыше клинков, превыше луков. Вне зависимости от того, кто ваша жертва, некий легендарный рыцарь в блестящих доспехах или король на золотом троне, грамм правильного токсина может обратить гарнизон в кладбище и республику в развалины. Это дети мои». И есть истины, которым я здесь обучаю. Шахид-паука-губица показала рукой на Мию с Карлоттой. Что ж, возможно, теперь ваши спасительницы объяснят, как работает яд красной георгины. Примечание. Также известная как царе-убийца, красная георгина считалась излюбленной отравой во времена монаршего правления в Итрии. Из-за редкости цветка, из которого его добывают, Красную георгину было трудно приобрести, и посему яд стоил дороже, чем свадебный пир среднестатистического костеродного. Его использование считалось знаком уважения к жертве. Он действует быстро и относительно безболезненно, и в то же время извращенным видом хвостовства со стороны убийцы, поскольку только богачи могли позволить себе его приобрести. В период расцвета итрейской монархии Токсин использовали для убийства не менее трех королей и нескольких высокопоставленных представителей знати, в том числе двух великих кардиналов. Когда его отец умер от красной георгины, недавно коронованный Франциско VII объявил цветок инструментом пасти и приказал сжечь все растения в пределах его царства. Это привело к резкому росту цены, и красная георгина быстро вышла из моды, поскольку мало кому хватало смелости вырастить цветок в о р а н ж е р е и Увы, это означало, что в моду среди не слишком богатых убийц вошли менее милосердные токсины, такие как чернометка и губительная злоба. Интересно, когда Франциско VII лежал на смертном одре и корчился в агонии, поскольку смертельная доза злобы медленно разъедала его желудок и кишечник, хватило ли ему ума оценить иронию? Карлотта сделала глубокий вдох, покосилась на Мию, пожала плечами. «Он поражает легкий ш а х и т сухо ответила она, когда к ней вернулось самообладание. «Попадает в кровь и затрудняет дыхание», — закончила Мия. «Я так понимаю, вы обе читали архимические истины?» «Сотню раз», — кивнула Карлотта. «Раньше я брала ее с собой в постель», — ответила Мия. «Удивительно, что ты вообще умеешь читать», — пробормотал кто-то. «Прошу прощения», — паука-губица повернулась. «Я не расслышала тебя, Акалит Джессамина». Рыжая, которая все еще была не в настроении после демонстрации шахида, потупила взор. «Я ничего не говорила, шахид». «О, нет. Ты определенно хотела объяснить, как токсин добывают из семян георгины, верно?» «Назвать летальную дозу для человека весом в сто килограммов». Джессамина залилась краской и крепко поджала губы. «Ну?» — повторила паука-губица. «Я жду ответа, Калит». «Азотная фильтрация», — подала голос Карлотта. «В аспирационный сахар и олова, затем вскипятить и помешивать до загустения. Летальная доза для взрослого человека — полграмма». Джессамина посмотрела на девушку с нескрываемой ненавистью. «Превосходно!» – кивнула паука-губица. «Возможно, а к о л и т Джессамина, ты последуешь примеру а к о л и т а Карлотты и выучишь урок, прежде чем прерывать его. Однажды это знание может спасти тебе жизнь. Я полагала, что уже донесла до вас эту истину». Девушка склонила голову. «Да, ш а х и т Паука-губица без дальнейших церемоний повернулась к доске и начала рассказывать об основных токсичных свойствах. Осуществление, эффективность, скорость. Она держалась совершенно спокойно, говорила кратко и по делу. Было трудно поверить, что еще несколько минут назад она чуть не убила 27 человек. Когда дыхание Мии, наконец, полностью восстановилось, она посмотрела на Карлотту и кивнула. «Молодец!» – произнесла она одними губами. Девушка пригладила волосы, прикрывая рабское клеймо, и кивнулась с е р ь е з н ы м видом. «Ты тоже!» Поворачивая голову к доске, м е я заметила краем глаза Джессамину, которая что-то написала на куске пергамента и подсунула его Диама. Рыжая испепеляла Карлоту взглядом. Несмотря на то, что рабыня только что спасла ей жизнь, Похоже, Джессамина пополнила список своих заклятых врагов. Мия гадала, осмелится ли она кинуть в противника чем-то большим, чем ядовитые взгляды. По ходу урока стало ясно, что Мия с к а р л о т т ы на голову и плечи выше других околитов в познаниях а ядах. Мия собой гордилась. в з б о ч к а от Шахида Солиса потрясла ее больше, чем она была готова признать. Визит к Шахиду Аалеи показал, как мало она знала о некоторых аспектах этого мира. Но это она хорошо знала. Пока они с Карлоттой отвечали на вопрос за вопросом и последовательно заслуживали сдержанную улыбку уважения от сурового шахида истин, Мия обнаружила, что впервые со дня прибытия чувствовала себя на своем месте, что она действительно счастлива. Разумеется, долго это не продлилось. как и все в этом мире».